Адам Цайт. «Прости, любовь моя». Читает Марина Даринова. Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Оскар Уайльд. В этот день весь российский проект Сахаров узнал новость. Поймана очередная многомерная тварь, которая нападала на людей. Оперативники отчитались руководству. Хищник – многомерный, четвертого типа, мим. Подражатель – плотоядный, людоед. Пойман в экранированную клетку в одном из частных домов при попытке напасть на мужчину 35 лет. Для многих сотрудников это стало уже привычным. Дальше идет стандартная процедура. Первое. Необходимо выяснить, какое у пойманного хищника количество измерений. Второе. Владеет ли он человеческим языком или использует для этого многомерную парадоксальную имитацию. Третье. Является ли этот хищник потенциальным поставщиком ценных товаров из иных реальностей? Если является, то какие это товары? Четвертое. Сколько будет стоить его содержание? Откуда притащил свою задницу? Какая у него биология или отсутствие таковой? Токсичность. Есть ли железы с ценным ядом? Или какие-либо ценные компоненты, которые можно из него добывать? Насколько он энергозатратен для корпорации? И так далее. Руководитель проекта «Сахаров» Лев Езекельевич Миллер, опять же привычно, распорядился и назначил для пойманной особи своего опытного оператора, который будет напрашивать, изучать и выяснять все подробности. Этим оператором оказался 45-летний Игорь Петрович Федоренко, который уже шел по коридору проекта «Сахаров» с новыми кодами допуска. Спустившись на четвертый подземный ярус на лифте и пересекшись там с толстой, надоедливой Людмилой Львовной, начальницей медицинского отдела, которая, как обычно, обрушила на него последние сплетни, Игорь Петрович подошел к нужной лаборатории. Нацепив на себя экранированный обруч, который был обязателен при взаимодействии с неизвестными многомерными существами, хотя сама пойманная особь и без того сидела в полностью экранированной клетке, но обруч давал полную защиту от любых когнитивных и меметических воздействий. Игорь Петрович вошел в лабораторию. Там уже копошился технический специалист, которого звали Михаил. Он занимался настройкой и калибровкой. Игорь Петрович посмотрел на пойманную тварь. В экранированной клетке сидела... Красивая женщина, лет 30. Милые и нежные черты лица. Аккуратный брючный костюмчик. Изящная прическа, похожая на ту, которую носила Одри Хёбберн. Замшевые полусапожки. Осыпь сидела, поджав ноги, и смотрела в пустоту. Она никак ни на что не реагировала. Будто делала вид, что она замерла навеки. Может это испуг от того, что ее внезапно поймали? Может, это шок. Кто его знает? Но она сидела и не подавала никаких признаков деятельности. Михаил, который присел к техническим устройствам и все еще присоединял какие-то одному ему известные провода, обернулся к Игорю Петровичу. «Может, и мне расскажете, что это за шикса нам попалась такая? Мне тоже любопытно». Такову Шикса и назвал. Ничего себе Шикса. Игорь Петрович уселся на операторский стол и положил свои бумаги. Все готово для работы с объектом? Спросил Игорь Петрович. Да, все готово, все отлажено, все работает, как часы, ответил Михаил. Но все-таки кто это? На кого она охотилась? Опять на молодых девушек? Нет, это охотилась на мужчин. «Ну хорошо, если тебе так любопытно, прочитаю отчет о ней». Эта многомерная особь охотилась на мужчин, соблазняя их, и иногда изображая из себя женщину легкого поведения. Или, как сказал бы Владимир Владимирович, женщину низкой социальной ответственности. Завлекая мужчин в постель, она в самый интересный момент засасывала в свои многомерные желудочки всю органику своей добычи. Себя она называет Чаринта. Именно так она представлялась своим жертвам-мужчинам. «Чаринта?» Михаил с любопытством посмотрел на застывшую женщину. «Ну, Чаринта, дорогая ты наша, приветствую в проекте Сахаров». «Попалась?» «Ладно, Михаил». Игорь Петрович вытащил трубку, приготовил пепельницу. Он обычно начинал свою работу именно с того, что закуривал свой любимый табак. «Мне надо начинать вытряхивать из нее дерьмо. Оставь нас с ней». «Все, ухожу». Михаил взял свой портфель с инструментами и быстро вышел из лаборатории. Женщина продолжала сидеть, и ни на что не реагировать. «Итак, Черинта, во-первых, я вас приветствую. Прошу сперва сказать вот что. Вы знаете человеческий язык? Или, как и многие подобные вам, используете многомерную парадоксальную имитацию?» Женщина не реагировала и продолжала сидеть, даже не шелохнувшись. «Черинта, я повторяю свой вопрос. Прошу не пытаться играть в молчанку. У меня есть методы для развязывания языка. Ну так что? Вы знаете человеческий язык? Или это стандартная имитация?» Черинта ничего не отвечала. Она сидела словно парализованная, смотрела в пустоту. «Черинта!» я развязывала языке гораздо более сильным многомерным хищником чем вы неужели вы хотите чтобы я сделал вам больно учтите и если вы будете продолжать молчать я применю многомерный квантовый истязатель черинта даже не пошевелилась так и сидела ну хорошо давайте по плохому как скажете ваше право Профессор открыл защитную панель, дернул рычаг и поставил истязатель на минимум. Истязатель загудел, и Черинта закричала от боли, нервно дергаясь во все стороны. Игорь Петрович услышал душераздирающий женский крик. Выключив истязатель, профессор посмотрел на пленницу. Та опять сидела и молчала. — Вам мало, Черинта? Хотите еще?» Опять молчание. «Да что за хрень?» Выругался Игорь Петрович и гневно положил трубку. «Черинта, давайте я вам скажу правила игры. Раз уж вы были такая нерасторопная и попались нашим оперативникам. Во-первых, когда охотишься, смотреть нужно по сторонам, а не ушами хлопать. Это первое. Второе. Содержание каждой такой особи, как вы, стоит очень дорого для нашей корпорации. Если вы бесполезны и не будете приносить нам доход, вы будете ликвидированы. Вам понятно? Опять молчание. Я спрашиваю последний раз. Вы поняли, чем вам грозит ваше глупое молчание? Черинта не реагировала все так же сидела, поджав ноги, и смотрела в пустоту. Игорь Петрович опять применил истязатель, но теперь чуть увеличил мощность. Черинта истерично завизжала и стала дергаться во все стороны. Ей было очень больно, это было видно. Но все равно, даже несмотря на истязание, она опять сидела и молчала, как рыба об лед. Весь день Игорь Петрович пытался добиться от нее хоть одно слово, но это было совершенно бесполезно. Как он ни пытался, что бы он ни предпринимал, результата не было. С такой упертостью он еще не встречался. Она просто ничего не говорила. Даже после истязаний, когда было понятно, что она испытывает невыносимую боль, все равно... Хищница не реагировала. Вечером, будучи изрядно измотанным, Игорь Петрович закрыл лабораторию, доверив наблюдение за особью искусственному интеллекту. "Тифон, у тебя, дура!» — злобно сказал профессор и направился домой. Когда профессор сел в свой автомобиль и выехал из подземной стоянки, ему позвонила бывшая жена. Опять состоялся неприятный разговор по поводу развода и его последствий. Бывшая судилась с ним и пыталась оттяпать приличную сумму денег, утверждая, что у них совместно нажитое имущество. Игорь Петрович как мог сопротивлялся, нанял дорогих адвокатов, воспользовался собственными связями, но и бывшая тоже была не лыком шита и сделала ровно то же самое. В итоге... Было вообще непонятно, чем все закончится. Наверное, ему придется расстаться с огромной суммой. И не только. Но очень этого не хотелось. У них также был взрослый сын, который жил отдельно. Далеко не все складывалось в его пользу. Его бывшая жена уличила его в супружеской измене. Он все отрицал хотя действительно он увлекся молоденькой лаборанткой и неосторожно водил ее по ресторанам. Ушлая жена, конечно же, наняла папарацци. Результат — возможный разгром на суде, хотя не факт. Кто знает, может все-таки удастся обуздать эту взбесившуюся бывшую, которая использует против него все возможные и невозможные аргументы. А что касается той молоденькой свистульки, так это вообще было позорное поведение самого Игоря Петровича. Он тратил на свистульку бешеные деньги. Ради чего? Ради глупости, которая по большому счету не нужна была профессору. Он уже не в том возрасте, чтобы вести себя как мальчишка. Но тем не менее, именно так он себя и вел. Как мальчишка. Не сопоставляя свой возраст, свое положение на работе, в обществе и свое идиотское поведение. Приехав домой, профессор стал думать о Чаринте. Попытался выкинуть из головы развод и прочие семейные неурядицы. Чем-то эта черинта его зацепила. Прежде всего, своей необычностью. Ранее, когда Игорь Петрович работал с многомерными и не только хищниками, он имел дело со всякой дрянью, отвратительными гусеницами, слизнями, какими-то уродливыми щупальцами или с очень криповой имитацией человека. Далеко не все могли разговаривать. Разговаривали обычно хищники-мимы, которые имитировали человека. Да и то... Они не знали человеческий язык, а использовали многомерную парадоксальную имитацию. А здесь что-то новенькое, что-то очень интересное. В клетке сидела красивая женщина. Вполне себе ничего так. Очень даже привлекательная во всех смыслах. Профессор должен был придумать способ контакта с ней. Иначе, если этого не удастся сделать... Поступит приказ о ликвидации этой особи. А ему не хотелось, совершенно не хотелось, чтобы такая уникальная хищница была сожжена, а потому нужно было что-то придумывать. Наверное, нужно было дать ей понять, что ему можно доверять, что он желает ей блага, что он хочет спасти ее от ликвидации и поэтому она должна ему довериться. Но как заставить ее говорить? Как ее расшевелить? Она просто молчит. Истязать ее? Так это может закончиться тем, что она повредит свои тонкие многомерные структуры и станет инвалидом, и вообще не сможет разговаривать или даже перемещаться, не сможет кормиться, не сможет двигаться, Станет овощем, если переусердствовать и сильно ее повредить. Сжечь у нее что-то важное. Она умрет, в конце концов, это не выход. Надо что-то придумать такое, что вызовет ее реакцию. Профессор лег на диван и стал думать. Думал он весь вечер, пока не уснул. Во сне ему приснилась Черинта вероятно, потому что он думал о ней. Сон оказался невнятным, сплошное мельтешение, но тем не менее, черинта не выходила из его мыслей. На следующий день Игорь Петрович появился на работе. Пришел в лабораторию и селся на свое кресло. В этот раз он не стал кричать, злиться, угрожать, а стал внимательно ее изучать. Черинта как сидела, так и сидела, поджав ноги и уставившись в пустоту. Ничего не поменялось. Отчеты показали, что за ночь она не двигалась, не двигалась совсем, как парализованная. Черинта, дай мне спасти тебя, умоляющим голосом сказал Игорь Петрович. Тебя сожгут, ты понимаешь? От тебя избавятся Тебя же никто на волю не выпустит Если ты так и будешь молчать То я не смогу ничего сделать Ну пойми же ты Ты же умная девочка Ты же такая свирепая интеллектуальная хищница Пудрила мозги мужчинам Уникальная такая И все коту под хвост Просто сожгут, и все. Разве не обидно? Черинта, милая, ну, милая. Профессор стал нервно ходить из угла в угол. Ну что мне сделать, чтобы ты поняла, что я не хочу твоей смерти? Вот попробуй хоть что-нибудь доказать моему начальству. Им нужны товары. Они хотят знать, можешь ли ты... «Доставить уникальные дорогостоящие товары из других реальностей. Закормление, разумеется, не бесплатно. Тебя будут кормить мужчинами. Им нужны доходы. Они считают каждую копейку, а содержать тебя стоит дорого. Они не хотят убытков. Тебя ликвидируют, пойми ты, наконец, черинта. Ну, будь умницей». Ты же хорошая девочка, умная, жизнелюбивая. А тут смерть, Черинта. Смерть, настоящая. Ты понимаешь, что такое уничтожение? Или ты что, не понимаешь? Этот день опять прошел впустую. Профессор ничего не добился и ни с чем уехал домой. Дома он не удержался, и просто зарыдал в подушку. Ему стало так жалко ее, просто невыносимо. Он с болью думал о сожжении ее многомерных структур. Это даже не для нее, это для него было больно. Как он этого не хотел? Но что же мне делать, чтобы спасти ее? Роняя слезы, восклицал профессор. Ночью, когда он уснул, ему опять приснилась черинта она улыбалась своей обворожительной улыбкой профессор что то кричал ей пытался объяснить но злая безжалостная машина уже начала свою работу профессор увидел как горят ее многомерные структуры как она мечется плачет пытаясь удержать последние капли своей жизни но все без толку она сгорает Полностью. ее обворожительная улыбка уходит навсегда. «Нет! Нет!» Профессор бежит за призраком и падает на колени. От черинты ничего не осталось. Ничего. Профессор проснулся весь в слезах. Он плакал, как ребенок, на как плачут дети. Плакал горько, невыносимо, надломленно. Он встал, оделся и поехал на работу. Слезы катились у него, когда он ехал в своей машине. Когда он попал в очередную московскую пробку, он нервно бил по рулю. «Черинта, ну, пожалуйста, не заставляй меня так страдать. Я не хочу этого. Ладно, если бы сожгли какого-то крипового неха, отвратительного». И бесполезного, который не то, что товаров не может представить, а только воняет и срет. Это, пожалуйста, сколько угодно. Но только не ты, только не Черинта, только не... Профессор, шмыгнув носом, чуть не сказал. Любовь моя. Черинта, я сейчас придумаю способ, как тебя убедить. Я выключу экранированный обруч, чтобы ты поняла, что я тебе доверяю. «Может, тогда ты пойдешь мне навстречу, милая? Может, тогда ты поймешь, что я не хочу твоей смерти?» Когда Игорь Петрович пришел в лабораторию, он приблизился к экранированной клетке, где сидела черинта, и показал на свой обруч. «Черинта, послушай, послушай внимательно. Я сейчас отключу свой обруч. Я рискую» так как я не знаю твоих дополнительных когнитивных или миметических воздействий, но чтобы ты поняла, что мне можно доверять, что хочу тебя спасти. Посмотри, Черинта, я снимаю обруч». Профессор выключил экранированный обруч и снял его. И в этот момент Черинта резко повернула голову, и профессор почувствовал вибрацию по всему своему телу приятную вибрацию. После этого Черинта повернула голову обратно и замерла в той же позе. Профессор так и остался стоять, держа в руке обруч. «Что? Что это было, Черинта? Ты что-то сделала? Что? Что ты сделала? Объясни, пожалуйста». Профессор опять надел обруч и выставил экранирующее значение. Потом просто сел за стол и просто стал смотреть на хищницу. Та опять сидела в своей позе и смотрела в пустоту. «Черинта, ты бы хоть объяснила, что это значит? Я же не знаю. Это воздействие или что? Пожалуйста, скажи». «Ты же уже поняла, что я хочу спасти тебя. Ты это поняла уже давно. Ты же прекрасно меня понимаешь. Я, когда снял обруч, я грубо нарушил технику безопасности взаимодействия с многомерными особями. За это штрафуют, увольняют, сажают в изолятор. Но я же ради тебя, ты понимаешь, Черинта, я же ради тебя. Я не хочу твоей смерти». Черинта безжалостно молчала, смотрела в пустоту, все в той же позе. Она ничего не говорила, и профессор опять сел в кресло. Теперь они молчали оба. Черинта молчала, и профессор молчал. Они оба просидели так несколько часов. Он смотрел на нее, она просто смотрела в пустоту. Подошел конец рабочего дня, и Игорь Петрович начал готовиться к тому, чтобы закончить рабочий день. Он подошел к ее клетке и погладил ее. «Черинта, у нас осталось мало времени. Ты должна что-то сделать. Ты должна помочь мне. Ты должна помочь мне спасти тебя, Черинта. Ты же слышишь меня». Сказав это, профессор оставил клетку на искусственный интеллект и закрыл лабораторию. По дороге домой Игорь Петрович почувствовал необыкновенную нежность к Черинте. Он не мог допустить ее гибели. Он готов был сделать все, что угодно, чтобы этого не произошло. Все его мысли были о Черинте и только о ней. Придя домой, профессор принял ванну и с мыслями о Черенте лег спать. Он увидел, что ему звонил адвокат его бывшей жены, видимо, по поводу предстоящего суда. Игорь Петрович смачно плюнул и не стал перезванивать. — Забирай хоть все, дура, как вы мне надоели! — потрясая кулаками, яростно прорычал профессор. Заснув, он увидел её, Черенту. Она сладко шептала ему на ушко. «Ты мой любимый», — услышал Игорь Петрович. «Никто никогда меня так не любил. Никто и никогда так не волновался обо мне. Я никогда еще не встречала такого искреннего чувства ко мне. Никогда я не знала такой заботы. Она была обнаженной. Игорь Петрович ласкал ее во сне всю ночь, забыв про все на свете. Она отвечала ему своим жарким дыханием. Проснувшись, он почувствовал, что у него кружится голова. Все было как в тумане. Но мысли о Черинте только усилились. Профессор посмотрел на календарь, и с ужасом осознал, что если он не докажет коммерческую пользу пойманной Черинты, то ее сожгут, сожгут ее многомерные структуры, и она погибнет. Значит, ничего не остается, кроме одного — спасти. «Неужели ты допустишь моей гибели?» — звучал страдающий голос Черинты в его сознании. «Мои нежные многомерные структуры будут безжалостно гореть». Я умру, и мое последнее слово будет — ты. Я умру с мыслями о тебе, любимый. Находясь за рулем своего автомобиля, Игорь Петрович расплакался, как ребенок. Навзрыд он опять представил себе, как горят ее нежные и тонкие многомерные структуры, как она кричит и плачет, протягивая ему руки, умоляя о помощи. «Нет, нет», — утирая слезы, прошептал Игорь Петрович, — «я не допущу этого». Нужно было выпустить ее, именно так твердо решил профессор. Но как это сделать? Сделать это было трудно. Даже если он отключит на две секунды экранированную клетку, ее тут же схватят, так как ее многомерные структуры зафиксируют сканеры, установленные в лабораторном комплексе. Она не пройдет и пяти метров, как ее задержат хлыстовым захватом электронные автоматические системы. И будет хана. И ей, и ему. Она будет сожжена, а ему Лев Езелькевич выставит в трибунал, внутри корпоративный суд, и, наверное, ликвидация. И ничего больше. «Что же делать?» — профессор лихорадочно соображал, стоя в очередной московской пробке. И тут пришла идея. Идея заключалась в том, что Лев Езелькевич уже давно придумал способ обманывать трижды проклятую корпорацию «Шамир» своего конкурента. Неоднократно, когда шла транспортировка ценных и дорогостоящих пойманных многомерных особей, караваны подвергались нападению шамировцев. И были случаи, когда после боевой стычки шамировцы уводили пойманную ценную особь себе. Это была самая настоящая война между корпорациями за ценных существ-поставщиков, которые могли добывать ценности из других реальностей, которые потом выставлялись на черных рынках и давали доход корпорациям. А без доходов никакая корпорация долго не просуществует. Вздохнет просто. Так вот, в чем идея? Лев Езелькевич Миллер стал практиковать маскировку когда пойманные многомерные особи перевозились в экранированных клетках, замаскированных под бетономешалки. Плюс к этому были разработаны специальные таблетки, которые гасили сигналы от многомерных структур, не позволяя сканерам обнаружить такое существо. Как только проект Сахаров стал маскировать пойманных особей и давать волшебную таблетку этим пойманным особям, Нападения существенно сократились, потому как шамировцы своими сканерами не могли обнаружить перевозимых многомерных существ. Эврика. Черинту можно спасти, если дать ей такую таблетку. Она ее проглотит, и ее многомерные структуры не зафиксируются на сканерах, и она сможет покинуть лабораторный комплекс. Отлично. Спасение есть, и мы с ней будем вместе. Мы будем с ней вместе, но всегда. Теперь нужно найти способ украсть такую таблетку со склада. У Игоря Петровича был доступ на склад. Надо просто по деловому туда пройти, сделать вид, что тебе нужны материалы для исследований и свистнуть такую таблетку. Эти таблетки хранились в сейфе. Ключик был у толстой и важной, Зинаида Яковлевна Пескуновой, хранительница склада. Когда профессор доехал до работы, то первым делом он пошел на склад. Зинаида Яковлевна была внутри и совершала там опись оборудования. Слава богу, что она была одна. Игорь Петрович прошел внутрь склада, изо всех сил изображая сосредоточенность. «Зинаида Яковлевна», — сказал Игорь Петрович, — «У меня поручение, очень конфиденциальное, только между нами». «Что за поручение, профессор?» Пескунова повернулась к нему, и ее хитрые свинячие глазки быстро сделали движение вверх-вниз, как это умеют делать женщины, оценивая мужчин. «Зинаида Яковлевна, только между нами», — более тихим голосом сказал Игорь Петрович. Лев Езелькевич проводит очень секретную операцию, максимально ограниченный доступ участников. Я пришел тайно взять антискан таблетку. Нужно разрешение за подписью и Льва Езелькевича, менторским голосом ответила хранитель склада. Как раз это не стоит делать, тихо произнес профессор. «Пойманная особь крайне дорогостоящая, а у нас полно внедренных агентов от конкурирующих организаций. Просто дайте без всяких бумаг». «Это просьба Льва Езелькевича». «Личная». «Иначе вычислят проклятые шамировцы. А нам нужно транспортировать пойманную особь как можно скорее. Нет времени. Я очень спешу». — Ну хорошо, — таким же притихшим голосом ответила женщина. — Раз так, сейчас выдам. Зинаида Яковлевна передала контейнер с таблеткой профессору. Тот, поблагодарив хранительницу склада, быстро вышел из помещения. После этого Игорь Петрович официально взял день за свой счет, поставив черинту на автономное содержание искусственным интеллектом. «Черинта, послушай меня внимательно», — сказал профессор, прильнув к экранированной клетке, где она сидела. «Я завтра тебя выпущу на волю. Я на две секунды отключу клетку, и ты проглотишь вот эту таблетку. Лети на волю быстро, быстро, как только можешь. Тебя не зафиксируют сканеры, и мы будем вместе». Я все устрою, я сбегу в корпорацию Шамир, попрошу у них политического убежища, а там я уже буду тайно прикрывать тебя. Никто тебя больше не поймает. Мы будем рядом. Навсегда, любовь моя. Черинта повернула к нему голову, и в ее глазах профессор нашел такую ответную нежность, что у него слеза покатилась по щеке. «Мы будем вместе, любимый. Навсегда!» — тихо прошептала Черинта. «Навсегда! Нас никто не разлучит! Завтра, Черинта, приготовься к бегству!» Когда профессор вернулся домой, он закрыл все шторы и взял в руки свой ноутбук, вошел в систему Google и набрал в поле поиска 09. 11.11. 11. После набора тайного шифра система Google исчезла. Вместо нее появилась другая система, которая называлась системой Зинтех. Это была система засекреченного искусственного интеллекта, которую сотрудники корпорации называли сокращенно Зина. Вы набрали код входа в секретную межкорпоративную систему. Приветствую вас в системе Зинтех сказала цифровая Зина. «Что вы желаете?» «Зина, мне нужно сформировать закрытый канал без прослушек. На правах сотрудника проекта Сахаров». «Кому собираетесь звонить?» осведомилась Зина. «Пожалуйста, соедини меня со старшим офицером корпорации Шамир Сарой Месмар. Наберите номер вашей межкорпоративной карточки» семь пять восемь девять три четыре пять семь восемь четыре девять три восемь четыре Принято. Услуга оплачена, формируя защищенный канал связи. Сара ответила через три минуты. Она сидела в своем офисе в корпорации Шамир. Она была типичной еврейкой Ашкенази. Красивая, с аролинным носом, выразительными глазами и темными длинными волосами. Сара с удивлением посмотрела на звонящего. «Что это вдруг вы мне звоните, уважаемый профессор? Вот уж не думала, что когда-нибудь такое случится. Сара, послушайте меня внимательно. Я собираюсь бежать из проекта Сахаров и просить у вас политического убежища. У меня есть много документов, которые я вам передам». «С чем связано такое желание?» — осведомилась удивленная Сара. «Оно связано с тем, что я уже давно приняла решение перебежать в корпорацию Шамир. Я на вашей стороне. Проект Сахаров должен быть уничтожен. В этой реальности должна быть только одна власть. Это власть Шамира». «Вы серьезно?» — Сара откинулась в своем кресле и внимательно посмотрела на собеседника. «Даже не верится, что вы так считаете». «Да, я так считаю. Я хочу, чтобы проект Сахаров был уничтожен». «А почему?» «Я объясню вам, когда буду у вас под защитой. А теперь слушайте внимательно, Сара. Завтра в 12 часов дня я вместе с документами выйду из здания, сяду в автомобиль и поеду по шоссе». Вы должны меня прикрыть и эвакуировать, потому как за мной погонятся оперативники проекта Сахаров. Вы должны их перехватить и забрать меня, иначе мне светит трибунал и ликвидация. У меня на руках будет множество документов, которые заинтересуют лично руководителя корпорации Шамир, доктора Гешла. Хорошо, если так, мы вас прикроем, ответила Сара. Но хочу предупредить. «Если вы не предоставите нам стоящих документов, вы нам будете неинтересны». «Документы стоящие», — нетерпеливо сказал профессор. «Не забывайте, что я имею высокое положение в проекте Сахаров, как один из ведущих сотрудников». «Хорошо. Мы согласны вам помочь. Поговорим в офисе, когда мы вас эвакуируем». В эту ночь Игорь Петрович в своем сладком ярком сне занимался любовью с Черентой. Она была прекрасна, как никогда, нежная, искренне любящая, горячо любимая женщина. Профессор изнемогал от любви к ней. Утром, проснувшись, он встал и пораньше поехал на работу. Все нужно было делать максимально быстро быстро отключить клетку на 2 секунды, дать черенте таблетку, после этого быстрым шагом, по возможности, не вызывая подозрений, дойти до своего автомобиля как можно быстрее уехать. Потому что до того, как сработает система безопасности, пойдут считанные минуты. А там ребята из Шамира его эвакуируют. Только бы они не подвели. Если его схватят оперативники проекта Сахаров, его просто казнят. «Сначала будет внутри корпоративный трибунал, потом расстрел. И все. Надо делать все быстро». Документы о проекте Сахаров профессор уже приготовил. Там было много информации, крайне интересной для корпорации «Шамир». Игорь Петрович, как обычно, пришел на работу, прошел через все вертушки и спокойным шагом спустился в свою лабораторию. Отсчитав нужное время, он аварийно отключил клетку, В результате чего черинта, как угорелая, оттуда выскочила и открыла рот. Профессор также быстро бросил туда антискан таблетку. Таблетка тут же растворилась в ее многомерных структурах. После этого черинта применила свою маскировку. Хищница стала максимально невидимой зрению, превратившись в едва заметный темный сгусток, и вылетела из лаборатории. Она, стараясь держаться в тенях, с дикой скоростью пролетела по коридорам, потом выбралась в верхние офисы, пролетела через все вертушки и сканеры. Наконец, она вылетела на волю и упорхнула, как птица в облаках. Только ее и видели. Тем временем профессор быстро восстановил работу клетки, насильственно заблокировал ИИ, быстро пошел на выход. — Оставались считанные минуты. Игорь Петрович поднялся на лифте до верхних офисов, прошел через все вертушки и торопливо вышел на улицу. Там он дошел до своего автомобиля, сел в него и поехал прочь. Но, конечно же, очухалась служба безопасности проекта Сахаров. Вслед за беглецом выехали четыре бронированных автомобиля боевых оперативников. Игорь Петрович выжил газ и ехал максимально быстро. Сзади ехали оперативники, которые приготовились стрелять по колесам. «Шамировцы, ну где же вы? Дайте, дайте им жару!» — закричал профессор. «Родненькие, скорее!» Шамировцы появились внезапно, как из-под земли. Целых пять вооруженных до зубов черных бронеавтомобиля Шамира буквально накинулись на преследователей. В результате чего один из автомобилей Сахарков перевернулся, второй уехал в Кювет. Заварилась ожесточенная перестрелка. Шамировцы стреляли на поражение. Они свое дело знали. На связь вышла офицер штаба Шамира Сара месмер «Игорь Петрович, готовьтесь к эвакуации, вас заберут на вертолете», сказала она. Тем временем Шамировцы надавали по заднице Сахаркам. Остатки оперативников российского проекта Сахаров ретировались и пустились в бегство. Даже было слышно, как гневно орал руководитель проекта Сахаров Лев Езевильевич Миллер по громкой связи. В общем, предатель сбежал. Ну давай так, сказала Сара Месмер теребя пухлую папку с документами, которую передал Игорь Петрович. Сегодня я вас терзать вопросами и допросами не буду. Допрос начнем завтра. У меня только один вопрос. Ваше желание помочь корпорации «Шамир» имеет только одну причину? Или есть еще одна причина? Они сидели в офисе корпорации «Шамир». Профессор весь вспотел и вытирал шею платком. «Только одна причина. Перейти к вам». «Правда? Только одна причина?» Сара внимательно посмотрела на профессора. «А скажите, кого вы выпустили из экранированной клетки в лаборатории?» Сара открыла стол и посмотрела на досье. «Некто Черинта. Многомерный хищник Мим Людоед». Вы были назначены ее оператором. Это что? Это неверные сведения. Черинта была ликвидирована. Она оказалась коммерчески несостоятельна. Я сам подписал указ о ее ликвидации. Она не может поставлять товаров, и от нее нечего брать. Сара еще раз с подозрением посмотрела на профессора. Черинта ликвидирована? — спросила она. «Да, ликвидировано», — уверенным голосом ответил профессор. Сара собрала все документы в одно досье. «Значит так, Игорь Петрович, предоставленные вами документы представляют для корпорации «Шамир» огромную ценность, а вот насчет черинты у меня нет уверенности. Мне кажется, вы меня обманываете». «Я вас не обманываю». «Евреев трудно обмануть». Сара с насмешкой взглянула на бледного профессора. «Я отличный физиономист. Вы мне врете». «Я не обманываю», — еще раз произнес вспотевший профессор. И сжал ручки кресла руками. «Короче, вы сейчас идете в жилой корпус. Там вам предоставлена комната». Завтра придете ко мне на допрос, уже более детальный. Отдыхайте. Разговор окончен. Игорь Петрович стоял в своей комнате и смотрел в окно на небо. «Черинта, мы должны быть вместе», — молился он в небо. «Когда ты ко мне придешь?» Внезапно в окно влетел темный, едва заметный сгусток. Черинта возникла в центре комнаты. «Черинта, любовь моя!» — воскликнул профессор. «Иди ко мне! Теперь мы навеки вместе! Навсегда!» Черинта, сверкая злющими глазами, ничего не ответила. Она медленно подошла, схватила его одной рукой за воротник и подняла в воздух. «Прости, любовь моя!» Страшным, неестественным голосом сказала она. После этого она открыла жуткую пасть, и вся органика Игоря Петровича полетела ей в рот. Когда она закончила першество и от профессора ничего не осталось, она произнесла «Тебя не учили, придурок!» что доверять многомерным хищникам — это то же самое, что доверять твоей бывшей жене. Сказав это, она превратилась в темный сгусток и улетела в неизвестном направлении».